Глава 6. Хаос. «Долго что-то хакер ваш копается», — выдал Жека. «Может сходить посмотреть, как у него там дела?» «Пожалуй, не самая худшая идея на сегодня», — согласился с ним Стипман. «На нижнем этаже мы обнаружили нашего программиста, который трудился, не покладая рук. На два экрана была развернута карта, а Виджел с матами и азартными криками рубился в доту. Вот так мы работаем. С укором в голосе спросил Женька. Мир в опасности, того и гляди, начнется апокалипсис, а ему хоть бы хны. Ты меня не оговаривай. Тут же свернулся экран Виджил и показал нам какое-то окно, по которому бегали цифры и шел отчет времени, периодически поднимая строки. У меня все под контролем, сейчас программа работает, а я отдыхаю. Ну и будто специально для нас в этот момент в помещении начал мигать свет, а затем и вообще погас. Компьютеры запищали источниками бесперебойного питания, а виджел заметался по серверной, но ничего с этим поделать не мог. Мониторы стали один за другим выключаться. кто то очень не хочет, чтобы его нашли», — с умным видом выдал Фредди. «Это и так было понятно с самого начала» капризным голосом сказал Виджел. «Блин, 98% процентов уже было. Теперь все с самого начала делать». «Нет, друзья, так мы его будем неделю вычислять», — обрезал я бесполезный спор. «Нужно что-то предпринять». «Вопрос в том, с чего начать», — заметил Стипман. «У нас совершенно ничего нет». И тут нам стало не до разговоров. С улицы начал доноситься непонятный шум. Он нарастал с каждой секундой, земля задрожала, а предметы, стоявшие на полках и столе, посыпались на пол. К сожалению, серверная располагалась в здании так, что в ней не было ни единого окна, и понять, что же там такое происходит, не представлялось возможным. Мы выбежали в просторное помещение офиса и сразу же бросились к окну. Вокруг нашего здания столпилось большое количество людей, и все они указывали пальцем в нашу сторону. За окном, которое располагалось на втором этаже, мимо наших удивленных лиц поднималась линия дорожного покрытия. «Мы что, под землю уходим?» Обалдевшим взглядом посмотрел я на своих товарищей. «Такое вообще нормально?» «А я жрать хочу!» Внезапно для всех выдал Женька, а мы все уставились на него не менее обалдевшими взглядами. Со вчерашнего дня поесть нормально не получается. То стреляют, то вот это все. Рядом с нами с криками пронеслась куча людей и помчалась в сторону лестницы, ведущей на крышу. Ну а что? Внезапно я тоже почувствовал сосущую пустоту в желудке. Все равно делать нечего, а насытый живот и думается лучше. А с этими что делать? Кивнул за спину набегающих в панике людей Стипман. «Да пусть себя развлекаются!» – пожал плечами Женька. «Может, спасем кого-нибудь для разнообразия?» Выдвинул идею Фредди. «Ну так, мимоходом!» «Можно!» – пожал плечами тот. «Но после обязательно покушаем!» Жека сорвался с места и начал накидывать себе на шею и плечи бегающих по офису людей. «Я решил от него не отставать!» В итоге мы оба, облепленные визжащими телами, выбежали на крышу и скинули их с себя. По ходу дела, мы даже вошли в азарт и пару раз возвращались обратно, бегая по офису и хватая всех, до кого успевали дотянуться. Стипман с гепардом выбрали для себя другой способ. Фредди пробил достаточно хорошую дыру в потолке, а Кэмерон подхватывал пробегающих в панике мимо него людей. И зашвыривал их на крышу прямо через проделанный лаз. И так нам понравилась эта затея, что мы встали в паровоз и принялись просто перекидывать спасаемых, будто кирпичи из бортового грузовика. Мы с Женькой отлавливали их и бросали в руки Кэму, Тот подкидывал их в дыру на потолке, а Фред принимал их уже на крыше. Управились быстро, да на силу сами успели ноги унести. И вот. Когда мы выскочили на улицу, можно сказать в самый последний момент, здание почти полностью погрузилось под землю. Стала понятна причина этого явления. Почти все строение было обвито толстыми живыми корнями, именно они и тянули его за собой. А это уже что-то новенькое. Вдруг раздалось едва слышимое мяу, и мы увидели, как на самом краю пытался выпутать заднюю лапку котенок. Корень уже крепко зацепился за пушистое существо, и своими силами ему точно было не справиться. Женька тут же проявил смекалку, снял с себя кроссовок и прицельно бросил его в котенка. Мяу прозвучало уже несколько иначе, а Мохнатого просто смело с опасного места. Тем не менее, его жизни больше ничего не угрожало. Мы дружно проводили взглядом Женькину обувь, которую тут же оплели десятки побегов и утянули вслед за офисом супергероев. Хороший план, чтоб избавиться от дерьмовой обуви, — заметил Фредди и выудил очередную сигару. «Да ты что! Отличные кроссовки! — возмутился Жека. — У нас под Иркутском шьют!» Фредди чуть не подавился дымом от этих слов. Пошли, друг мой, я покажу тебе, что значит хорошая обувь, усмехнулся тот. Нет, вначале мы будем кушать, покачал головой богатырь, а обучаться мы всегда успеем. Но все снова пошло не совсем по плану. Откуда-то сверху, прямо с крыши стоящего рядом дома, перед нами приземлилась фигура, одетая в похожий костюм, что и у Стипмана, только без плаща, и бело-желтой расцветки. Несмотря на то, что лицо этого человека было прикрыто маской, плотно облегающий костюм, ясно давало понять, это точно не мужчина. «Баба, что ли?» – удивился Женька. «Бабы Жека на базаре семечками торгуют, а это женщина». Первое, что она сделала, выпустила из руки какую-то нить, которая тут же окутала Женьку. Девица в костюме резко дернула за нее, и ничего не произошло. Женька как стоял, так и остался стоять на месте. Слегка напрягся, разорвал путы, которые спеленали его по рукам, а затем ухватился за эту самую нить и резко рванул к себе. Дама в белом, в отличие от моего товарища, на ногах удержаться не смогла, и полетела носом в асфальт но вместо того, чтобы пропахать тротуар, она быстро разгруппировалась и приняла позу упор лежа, затем оттолкнулась и взмыла вверх, раскручивая тело вокруг своей оси. Стип и Фредди смотрели на происходящее большими от удивления глазами, а я уже спешил на помощь другу. Пока сия особо в костюме раскручивалась в воздухе, словно юла, я выгадал момент и в прыжке... Двумя руками сделал откидку, как будто она мяч волейбольный. Но не бить же мне женщину в самом деле, пусть и агрессивную. Мало ли чего у нее случилось. Может ее муж недолюбил, вот она и кидается на всех. Ей, в общем-то, и этой откидки хватило за глаза. Супергероиня умчалась в соседнее здание, пробив окно, изнутри раздался грохот и матерная брань. Ругалась она, между прочим, совсем не по-женски. «Это же паучиха белая леди!» – удивленно произнес Фредди. «Какого черта она делает? Кажется, нападает на нас!» – ответил Женька. «Может быть, она что-то перепутала и думает, что это мы виноваты в разрушении вашего офиса?» Как следует обсудить происходящее, мы не успели, потому как из-за разбитого окна вылетели две нити и приклеились к зданию напротив, а спустя мгновение... Держась за них, из проема выскочила леди-паук. Она взмыла вверх и, держась одной рукой за паутину, начала вести прицельную стрельбу по нам из другой руки. Небольшие липкие субстанции тут же заклеили лицо мне и Женьке. Досталось даже Фредди, который повалил меня на асфальт. Паучиха тут же приклеила меня к тротуару множеством нитей и бросилась в атаку на Фредди. Здесь ей, конечно, повезло меньше, потому как тот уже сменил пальцы на острейшие лезвия и просто перерезал паутину в одно движение. Женька не без труда освободил свое лицо и принялся помогать мне. А Стипан уже взмыл воздух и всячески мешал белой леди атаковать гепарда. Наконец, мы смогли совместить наши усилия, и дело сразу пошло лучше. Освободив меня, Жень рванул к Фредди, схватил его и запустил во взбесившуюся девицу словно копье. Стипман как раз ухитрился пнуть того ногой, и гепард с леди паук встретились в воздухе, чтобы в следующее мгновение вместе рухнуть на газон. Я подхватил липкие путы, которыми секунду назад был прикован к тротуару, и бросился разнимать клубок из дерущихся супергероев, пока гепарду ногтями не исцарапали все лицо. Через мгновение хулиганку спеленали не хуже гусенички и стянули с нее маску. Белла, что ты творишь? Спросил ее Фредди, но та продолжала молчать, упрямо пытаясь освободиться. Да что с тобой не так? Ты что, грибами отравилась или белины объелась? Девица ухитрилась извернуться и срезала с себя паутину от орчащей лезвие Фредди, а затем бросилась на утек. Через пару секунд она уже выглядела силуэтом на фоне заходящего солнца, который уходил все дальше и дальше, прыгая от здания к зданию. «Что это с ней?» В очередной раз повторил свой вопрос Фредди, сидя на газоне и занимаясь очередной сигарой. «Почему она напала на нас? Мы же за хороших». «Есть у меня одно подозрение на этот счет», – почесал я макушку. Похоже, что этот загадочный сол добрался до вашей подруги и переманил ее на свою сторону. Вполне возможно, что он оговорил вас, и теперь Белла думает, что вы не на той стороне играете. «Блин, мы пожрем сегодня или где?» Женька от голода начал становиться мрачным и злым. «Щей хочу и пирогов с грибами!» «Я не знаю, о чем это ты говоришь, мой друг?» «Но здесь недалеко есть отличное место», — сказал Стипман, опять надевая не весь откуда взявшийся деловой костюм. «Где ты их берешь столько?» — не выдержал я и спросил его про новенькую одежду. «Я всегда с собой несколько штук беру», — улыбнулся тот. «Люблю хорошо выглядеть. В мой портфель как раз четыре штуки входит». «А с виду и не скажешь?» — удивился я. Вроде и небольшой, а четыре костюма вмещает. Однако... Вакуумная усадка. Поднял палец вверх тот и показал сжатый пакет с очередным костюмом. Мы сидели в довольно приятном месте и непонимающим взглядом рассматривали меню. К сожалению, волшебные наушники не переводили написанное. А понять, что означает то или иное блюдо на неизвестном языке, было тяжело. Выручил Кэм. «Может, вы желаете Себаса?» — спросил он. «Да ты что?» — выпучил глаза Женька. «Это где такое видано, чтобы я от хорошей драки бежал?» «В смысле?» Теперь уже Стипман смотрел на Женьку округлившимися глазами. Причем здесь рыба?» «Какая рыба?» — переспросил тот, а я уже понял, что это сложности перевода и начал немного похрюкивать от смеха. «Ну, Сибас, рыба, здесь его прекрасно готовят», — объяснился Стип. А мой друг густо покраснел. «Ой, прости», — сказал он, — «я подумал, что ты о другом». И тут от смеха упал Фредди, видимо, поняв реакцию моего друга. Похоже, Фредди был знаком с русским крепким словцом, потому как Стип все еще хлопал глазами с непониманием. «Готовили здесь действительно неплохо». Но Фредди периодически вратил нос то от приправ, то от соуса. Жека уплетал рыбу за обе щеки, только уши ходуном ходили. Притом поедал он уже третью порцию. Я практически от него не отставал, но разнообразил свои тарелки мясными блюдами. «Эх, разве это прекрасно приготовленная рыба?» Очистив пятую тарелку, произнес мой товарищ. «Приезжайте к нам в деревню, я вам таких карасей в сметане натушу, язык проглотить можно. Помню, когда меня в Москву провожали, мы целый казан таких слопали еще вторую партию на угли потом поставили». «Во!» — поднял он большой палец вверх. «А я по щам скучаю», — сказал я. «Ты как упомянул там про них и пироги с грибами, так теперь из головы не идут». Я обязательно приеду к вам в гости на эти самые караси, согласился Стип. Очень уж вкусно вы о них рассказываете. Ищи тоже хочу попробовать, очень много слышал об этом блюде, но вот не довелось. Эх, ты много потерял, дружище, хлопнул я Стипа на по спине. У меня мама до сих пор их в печи готовит до да ноговядини. Вообще, здесь прилично. С любопытством осмотрелся Женька, наконец решив, что сие заведение достойно его внимания. «Пожалуй, приглашу сюда Аленку». «Какую Аленку?» «Теперь пришла моя очередь удивляться». «Как так какую?» — возмутился тот. «Стюардессу. У нас сегодня свидание, если ты помнишь». «Так откуда же мне знать, что ее Аленой звать?» — пожал я плечами. «Ты же конспиратор. Не говоришь ничего, не рассказываешь». — Разве? — почесал макушку тот и улыбнулся. — Ну вот, сейчас говорю. — А я бы не советовал проводить свидание здесь. — Недовольно, — заявил Фредди. — Лучше посетите место на углу 25 и 8. А чего там? — заинтересовался Жека. — Более приличное место, — заметил Фредди. — Да и готовят там не в пример лучше. — Хорошо, — согласился богатырь. «Воспользуюсь твоим советом!» «Меня больше беспокоит то, что случилось с нами у офиса», задумчивым видом произнес Стипман. «Как этому Солу удалось настроить Беллу против нас?» «Честно говоря, меня тоже волнует этот вопрос, черт возьми», сказал Фредди. «Получается, что теперь мы не можем никому доверять». «Эх, доберусь я до этого гада!» Погрозил кулаком Женька, будто гад находился прямо здесь, неподалеку. Ох, и наваляю я ему. Да, думаю, стоит надрать ему задницу, поддержал его Фредди. Вот только мы до сих пор не знаем, с чего нам начать. Может быть, нам самим посетить телефонной компании, чтобы выяснить, откуда исходили те звонки? Подал я очередную идею. Я уже говорил, что ты чертов гений. Задал риторический вопрос Фредди и тут же сам на него ответил. «Это лучшая идея за весь сегодняшний день, мать ее задница. А кто-то мне кроссовки новые обещал». Напомнил Жека о том, что до сих пор босс на одну ногу. «Если Фред сказал, значит так и будет», – строго произнес тот. «Пошли, здесь недалеко». Ходить по торговому центру с двумя очень известными супергероями – оказалось тем еще испытанием. Каждый встречный считал своим долгом пожать им руку и выказать свое почтение. Молодежь просила автограф и обязательно сфотографироваться вместе. В итоге поход за кроссовками вместо пары минут занял два часа. Затем Женька долго выкобенивался, то ему цвет не тот, то фасон бабский, то подошва недостаточно мягкая. Наверное, половину магазина пришлось примерить, пока он, наконец, прекратил свои капризы и с довольной рожей рассматривал новенькую обувь на своих ногах, однако все равно высказал свое мнение об иркутской обувной фабрике, мол, наша-то лучше. Вырвавшись из торгового центра, под радостные возгласы фанатов, мы быстро поймали такси и отправились в рейд по офисам связи. Документы бандитов, Как и распечатка входящих звонков на их телефоны были похоронены вместе со зданием, которое ушло под землю. Теперь нам на пальцах приходилось объяснять менеджерам компаний то, что нам необходимо. Само собой, что они тут же начали бросать такие фразы, как не положено или какие личные данные. Но наше обаяние сыграло свою роль. В одном из таких офисов, старшей, оказалась женщина. Если бы не Женька, мы бы ни за что в жизни не уговорили ее. А этот ловелас буквально за несколько фраз смягчил сердце строгой барышни, и спустя 15 минут переговоров она уже души в нем не чаяла. Именно здесь нам удалось получить первую нить. Оказывается, звонок, который был произведен от этого оператора, исходил из центрального штаба супергероев. Вот здесь нам пришлось крепко призадуматься. Настолько, что даже друг на друга с подозрением посматривать стали. Вооружившись этими знаниями, мы продолжили посещение компании связи и практически уже не удивились, когда оказалось, что и все остальные звонки совершались из того же места. Теперь стало понятно, для чего погрузили под землю целый дом, почему там устраивали обыск и отключили электричество в самый последний момент. Враг находился рядом. Он знал, он наблюдал, он присутствовал при расследовании. Но кто это мог быть, мы все равно не знали. «Я уверен, что это Маркус, мать его!» Зло сказал Фредди и выпустил свои лезвия. «Это точно он!» «Ну откуда ты знаешь?» Не согласился Стип. «У нас нет никаких доказательств». Тогда почему он выскочил из здания самый первый? Привел свой довод Фред. Откуда он знал, что оно уйдет под землю? И куда он делся после? Все равно мы не можем знать этого наверняка, покачал головой Стипман. Он мог просто испугаться. А то, что Маркус белые друзья и постоянно вместе отмечает все праздники, это что, не аргумент? Фредди, кажется, побеждал в доводах. Мы с Женькой сидели неподалеку и поворачивали голову то на одного, то на другого. «Знаешь, возможно, ты прав», — вдруг согласился с ним Стипман. «Но где теперь их искать? Мы все равно не знаем, где они и почему это делают». «Зато мы знаем, кто они», — сказал я, и оба наших напарника повернули головы ко мне. «Мы можем обыскать их дома». «Возможно, там будет какая-нибудь подсказка». «Чертов гений!» Хлопнул ладонью по столу Фредди. «Кэм!» «Он чертов гений, мать твою!» «Вы, конечно, как хотите», — подал голос Женька, «а у меня свидание через час». «Будь осторожнее», — наставил я друга, «хотя я бы на твоем месте отказался от него». «Ага, сейчас, бегу и падаю». С сарказмом в голосе ответил тот, «Если у вас никого нет, то не нужно завидовать». «Может, мы с тобой пойдем?» – предложил Фредди. «Мешать не будем. Просто сам должен понимать. Сейчас опасно расходиться». «А погнали!» – растянул в улыбке губы Женька. Пади не каждый день она со Стипманом и Гепардом ужинает».